зандер не ад. Зандр — это место обитания тех, кто через ад прошел. Отрывок из шестого письма скучного очевидца. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.